Но если ее общество мне приятно, то почему я должен себе в нем отказывать? И если же звезда ее красоты затмит блеск звезды Элизы, тем лучше. Но навряд ли, навряд ли. После этого я чуть не каждый погожий день старался оказаться вблизи Уайлдфилл-Холла, примерно в тот час, когда моя знакомая обычно выходила из своей уединенной обители. Однако я так часто оказывался обманутым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 а потому, забыв и про лук, и про изгородь, поспешил к ним. Но санчи разумеется, меня опередил. Увидев своего юного приятеля, пес молнии понесся вперед и прыгнул на мальчика с таким восторгом, что опрокинул его почти на середину ручья. К счастью, выступающие между струйками камни уберегли его от воды, а поверхность была такой гладкой, что он совсем не ушибся, и неожиданное злоключение его только развеселило».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 забыв на мгновение о моем присутствии. А затем простилась со мной, и мы расстались. Не успел я пройти и сотни шагов, как увидел, что по разбитой дороге, ведущей через вершину холма, спускается на красивом сером жеребчике мистер лоренс Я свернул ему навстречу, так как мы уже давным-давно не виделись. «Вы ведь, кажется, разговаривали сейчас с миссис грехом спросил он, когда мы поздоровались. «Да, я так и подумал.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 «Вас что-то слишком интересует развитие моего знакомства с этой дамой и перемена в моем мнении о ней. Вот я и подумал, что вы ревнуете. Ревную? Нет». И он снова засмеялся. «Но мне казалось, что вы подумываете жениться на Элизи Милорд». «И напрасно. Ни на то, ни на другой я жениться не собираюсь. В таком случае вам не следует искать их общества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 а Розе велела поставить воду кипятиться и заварить свежего, что и было исполнено довольно-таки сердито и сопровождалось всякими интересными замечаниями. Но ну, ну опоздая хоть на полчаса, так обошлась бы вовсе без чая. Даже Фергасу пришлось бы пить, что осталось, и помнить, что он и за это должен еще спасибо сказать, негодник эдакий. Но тебе мы не знаем, как и угодить».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 «Знаешь, Роза, занимаясь хозяйством, следует думать только о двух вещах. Делать все наилучшим образом, во-первых, и угождать отца, мужьям, братьям и сыновьям, во-вторых. А женщины обойдутся и так». «Очень здравое правило», — заметила матушка. «Вот спроси у Гилберта». «Во всяком случае, очень для нас удобное ответил я. «Но, мама, если ты действительно хочешь мне угодить, то, пожалуйста, —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 Элиза Миллорд, которая будет думать только о своих удобствах и удовольствиях, или же упрямой неумехой, вроде миссис грехом которая будет пренебрегать всеми своими обязанностями ради занятий, для женщины вовсе неуместных. Вот тогда, тогда ты почувствуешь и поймешь всю разницу. «Но мне-то это будет только полезно, мама, ведь я родился не только для того, чтобы другие упражняли на мне свою доброту и прочие прекрасные качества, правда?»